Антиквар. Антиквар оказалась яркой и стремительной рыжеволосой женщиной по имени Сусанна. Это была женщина-праздник, женщина-движение. Она с порога объяснила миньонам Александра, что владеет магазином, ее все знают и какого уровня люди доверяют ее вкусу. Миньоны, не очень привыкшие к тому, что их строит кто-то кроме Лысого, улыбались и переглядывались. «Сусанна, мы знакомы с вами через Болинского, помните? Проходите, пожалуйста». Антиквар задрала голову, бегло осмотрела фреску и ничего не сказала. Она начала подниматься по лестнице и увидела большой ростовой портрет Ольги в бальном платье. «Господи, говно какое! Что именно? Вы же не это собираетесь продавать, это непродаваемо». «Она была известной актрисой? Сейчас таких актрис одной роли появляется каждый год по пять». За пределами этого поселка ваша Оля не интересна примерно никому. А книги, она книги писала. Книги хорошие, портрет говно. Смородина торопливо шел за ней. Я буду вам благодарен, если вы немножечко приоткроете мне ход ваших мыслей. Сусанна остановилась напротив портрета, она говорила, размахивая красивыми руками. Смородина подумал, что она похожа на рок-звезду. «Понимаете, это живопись открыточная, плоская, банальная, как появление банановой кожуры в ситкоме. Такое по открытке пишется за два часа, все два метра холста, видите? Она на воблу похожа». Она втянула щеки и вытаращила глаза, чтобы стать, по ее мнению, похожей на воблу. Платон Степанович не питал к этому вид рыб антипатии, поэтому уточнил. «То есть дело в том, что на портрете она некрасива?» Сусанна вздохнула, поняв, что перед ней полный кретин. Нет, она не расстроилась. Напротив, к тонкому свитеру Лору Пиано и часам этого адвоката она приценилась еще в прихожей. Хороший антиквар потенциальными клиентами не разбрасывается. Но она могла бы быть похожей на матрешку или куклу Барби. Дело в подходе, а не во внешности. У вас есть жена? Смородина кивнул. И вот вы приходите к ней 8 марта с мимозой и говорите, «Дорогая, желаю тебе счастья, здоровья и успехов в личной жизни». «Это банально». «Вот». Антиквар подняла палец вверх и продолжила подниматься по лестнице. «Такое говнище можно продать только тому, кто на нем изображен». Я так понял, что портрет заказан ее мужем. Она сама была искусствоведом. «Всякое случается в нашей жизни. Если бы вчера мой муж принес это в дом, она сделала паузу. Сегодня на его месте уже сидел бы следующий. Она повернулась и подмигнула Вениамину. Платон Степанович почувствовал себя экскурсоводом. «Посмотрите, пожалуйста, наверх. Перед вами фреска современного художника Пинагриджова. И Бубы. Да, я поняла уже, что все, что было модным, она как сорока тащила в дом. А сюжет такое вообще в домах делают? Если детей нет, почему бы и нет? Я и не такое видела». «Пройдемте в спальню». Златовласка смело, а главное молча, зашагала в указанном направлении. Она, с одной стороны, избегала ожидаемых ходов «О, в спальню!» С другой стороны, ей было так глубоко начихать на чужое мнение, на самом деле нет, что смородине она начинала нравиться. Рядом с живописью она утихла и несколько минут молча ходила от одной работы к другой. «Адвокат, идите сюда!» Смородина подошел к портрету кореглазого человека, косплеившего Пушкина. Сусанна схватила нижнюю часть рамы и немного потянула на себя. «Видишь?» Смородина переход на «ты» заметил, но решил не возражать. «Что?» Он чувствовал себя полным идиотом. Трещинки вот эти, кракелюр. Абсолютно однородные, господи. Это такая очевидная подделка, мама дорогая, даже не старались. «А все остальное?» «Так, но парочку вещей возьму», — Вениамин сзади голосом кота-бегемота укнул. «А мы не продаем, мы только показываем». Смородин редко сталкивался с живописью, поэтому счел нужным уточнить другое. «А как искусствовед мог купить подделку?» «Профессию агронома получают в полях, опыт нужен. Образование без опыта — это только корочка. Не каждый теоретик работает непосредственно с вещами, могут не разбираться». Это со стороны, только кажется, что искусствоведение – профессия богатых жен. Пойди, найди его еще, богатого мужа. Смородине показалось, что Вениамин увязался за ними вовсе не из-за интереса к цене картины, ему явно нравились взрослые и успешные женщины. Последний вопрос. Что-нибудь из этого можно было продать Ольге за 9 миллионов долларов? Продать? Да. Стоит ли хотя бы сотню тысяч? Нет, однозначно. Договоры надо смотреть. «Я бы сам их посмотрел с превеликим удовольствием. Мне не дают», — подумал Смородина с раздражением. Сусанна осмотрела дом, приценилась к мебели, носовала ему визиток своих специалистов по каждому виду старых вещей. Она говорила громко, восхищалась, получая удовольствие от своей способности восхищаться. Она занимала все предоставленное ей пространство как газ. Начинало казаться, что она новая хозяйка этого большого дома. Смородина спросил у Вениамина, когда он увидит наследницу Лену, и тот ответил, что, к сожалению, сегодня они не смогут организовать встречу. Чуть позже. Все это было очень странно. Куда же Ольга тратила деньги? На молодого любовника, но кто он? Выяснили, что время от времени она куда-то уезжала, причем одна. Да, мог быть любовник, почему обязательно молодой? Сердцу не прикажешь. Но должны были оставаться какие-то следы его пребывания, совместные фотографии. Если женщина покупает то игрушку, которую можно всем показывать, вот смотрите, что у меня есть. А если это была любовь, тем более должны были остаться фотографии. Может, из-за них все и было уничтожено, записи в телефоне, документы. Может, Ольга набила долларами мебель? Платон Степанович не мог отделаться от некоторой литературоцентричности своего мышления купила драгоценности и спрятала их в стулья. Он начал ощупывать мягкую мебель на первом этаже, простые физические действия всегда помогали его мышлению, по крайней мере, давали переключиться. И надо же было, когда он щипал пуфик в прихожей, войти именно тому миньону, который сомневался в его умственных способностях. Сохраняя бесстрастное выражение лица, Платон Степанович вышел прогуляться вокруг дома. Долгие прогулки неизменно приводили его мысли в порядок. Он увидел медсестру, пьющую кофе на балконе, выходившем в сад. В окнах изредка мелькали миньоны. Филиппинку он так ни разу и не встретил.